Глава 18 На окне веранды покачивалась голубая в белый горох занавеска. С улицы доносились жалобные завывания запертого в вольере пса. Под ногами хозяйки дома чуть слышно поскрипывали окрашенные коричневой краской половиц. Серафима Николаевна снова ткнула пальцем в рисунок и добавила — конечно я его знаю никогда эту подлюку не забуду пусть даже не надеется я заглянул в тетрадь обнаружил что серафима маркелова указала на портрет фомича по поводу дмитрия фомича женщина сообщила это димка попов мой одноклассник фашистская шавка это он набросил петлю на шею моего брата голос женщины дрогнул Серафима Николаевна скривила тонкие губы. «Постарел, подлю Корибая», — сказала она, — но почти не изменился. Мне показалось, что плечи женщины едва заметно тряслись, словно от холода. Маркелова посмотрела на меня и спросила, «Откуда у тебя это Димкина рожа? На кой ты его нашим бабам показывал? Уж-то жив еще этот подлюка. Не может быть». Я думал, его давно уже к стенке поставили или в лагере сгноили. Сама бы ему глаза выцарапала. Где ты его видел, комсомолец? Откуда у тебя его портрет? Кто его нарисовал? Попов сейчас здесь, в Кировозаводске? Я заметил, женщина все еще оттопыревала указательный палец, будто намеревалась снова ткнуть им в портрет Фомича. Этот палец шевелился, словно рисовал в воздухе крохотные окружности. «Серафима Николаевна, вы уверены, что не обознались?» — спросил я. «Я?» — от громкого звука задребезжали оконные стекла. Взгляд Маркеловой мне на секунду показался безумным. Серафима Николаевна покачала головой и сказала. «Идти за мной, комсомолец. Обувку не сумай. Снег на улице сейчас чистый». Она резво протопала мимо меня, на ходу дернула за рукав моего пальто. Я развернулся в тесном коридоре, зашагал вглубь дома следом за Маркеловой. Очутился в комнате, где под потолком светила желтоватая лампа Ильича. У стены едва слышно потрескивали угли внутри русской печки. Тихо бормотал голосами дикторов, стоявшие на тумбе около зашторенного окна, экзотического вида радиоприемник «Атмосфера-2». Серафима Николаевна указала на прикрытую полосатым покрывалом тахту. «Присядь пока, комсомолец», — сказала она. «Погодь!» Она прошла через комнату, распахнула двустворчатые двери, окрашенные белой краской. и расстегнул пальто, уселся на тахту, почувствовал под собой жесткие пружины. Не без интереса взглянул на печь вспомнила о камине, который по моему заказу сложили в гостиной моего дома в пригороде Берлина. Сразу отметил, что печь в этом доме использовали не только для обогрева жилища, но и в качестве кухонной плиты. На печи стояла чугунная сковородка и покрытая желтой эмалью кастрюля. Я вздохнул, положил тетрадь с портретами физруков рядом с собой на тахту. Портфель остался на веранде. Пробежал взглядом по комнате. Посмотрел на покрытый серой скатертью стол, стоявший на слегка раскоряченных ножках, на сервант с двумя стеклянными дверцами. Отметил, что запах лекарств в этой комнате стал отчетливее, на сталиновый запашок ослаб. Взглянул я и на фотографии в деревянных рамках, что висели на стене у меня над головой. Для этого замер в полоборота, облокотившись от ахту. Насчитал пять портретов, на всех красовались молодые мужчины, похожие друг на друга, будто близкие родственники. Мужчины на этих портретах улыбались, выглядели энергичными и жизнерадостными. Я подумал, они явно не подозревали, когда позировали фотографу, что эти их портреты однажды перечеркнут в правом нижнем углу черной траурной полосой. В печи громко затрещали угли, Они отвлекли меня от разглядывания портретов на стене. В соседней комнате заскрепели половицы, они возвестили о возвращении хозяйки дома. Маркелова принесла большой фотоальбом. Уселась рядом со мной на тахту, положила альбом на свои колени. Провела рукой по его обложке, то ли погладила ее, то ли стряхнула с нее пыль. Открыла альбом, неспешно перевернула три листа. Я видел вклеенные на странице альбома старые фотографии. Опознал несколько лиц, только что я видел их на портретах с траурными полосками. Серафима Николаевна снова перевернула страницу, указала мне пальцем на фотографию с пожелтевшими краями. «Вот он», — сказала Маркелова, — «Димка Попов. Это фотокарточка нашего выпускного класса. Мы тут еще молодые, но его рябое лицо почти как на твоем рисунке». И родинка на морде имеется. Вот видишь, улыбается, под подлюка. Серафима Николаевна стиснула челюсти. Я услышал скрежет ее зубов. Посмотрел на юного Фомича. Согласился с утверждением Маркеловой. Не узнать на этом фото Дмитрия Фомича Попова было сложно. Хотя он выглядел там семнадцатилетним. Опознал я и Серафиму Маркелову. Она стояла в первом ряду школьников рядом с учительницей. Серафима задорно улыбалась, совсем по-детски. Смотрела открыто, будто бы с любопытством. Сейчас подобной открытости в ее взгляде я не заметил. «Мы тогда в Константиновке жили», — сказала Маркелова. «Как война началась, почти все наши мужики на фронт попросились. Да не всех в армию взяли. Попова тоже не приняли». Я уже не помню, почему, много времени прошло. А может, он сам не пошел? Афонима ему тогда 15 лет было. Он тоже в армию просился. Сказали, что мал еще. Это брат мой младший, покойный. Вот он. Маркелова показала на фотографию. С фото на меня смотрел серьезный, темноволосый молодой человек. Один из тех, чьи портреты сейчас висели позади меня над Тахтой. «Немцы быстро до нас дошли», — сообщила Серафима Николаевна. «Кто-то уехал. Мы с мамкой остались. Попов тоже остался. В школе он всегда веселым был. Некоторым девчонкам он даже нравился. Потом мне соседка сказала, что он к немцам подался. Записался в полицаи. Видела я его. Важный ходил с повязкой на руке. Этих подлюк у нас в Константиновке целый отряд собрался». «Мой брат все грозился, что подкараулит этих гадов, и...» Маркелова покачала головой. Афоня с приятелями склад немецкий подожгли. Вернее, попытались. Туда продукты для отправки в Германию со всех ближайших к нам сел свозили. Серафима Николаевна сглотнула. Ночью к нам Попов со своими дружками-полицаями вломился. Связали Афоню, меня. Попов... Женщина махнула рукой тут же мазнула пальцем под глазом. Сказала, он сам о фоне петлю на шею надел у того чертового склада, который так и не загорелся. Мой братик тогда едва на ногах стоял, два дня эти гады его лупасили с утра до ночи. Я в ногах у Попова валялась, спросила, а он не пожалел. Маркелова судорожно вздохнула. Но тут же скривила губы, посмотрела на меня и спросила. «Ты думаешь, комсомолец, я эту подлюку не узнаю? Да я его во снах видела чаще, чем своих старших братьев, которые погибли в Финску. Мне и сейчас еще снится, как он из подофоненных ног табурет выбивает. Подлюка фашистская! Я и через тридцать лет его не забуду. Узнаю, пусть он хоть древним старцем станет!» Серафима Николаевна произнес я. «Вы в милиции расскажете все то же самое, что только что сказали мне. Я имею в виду о преступлениях Дмитрия Фомича Попова во время Великой Отечественной войны». Маркелова сверкнула глазами, недобро ухмыльнулась. разумеется ответила она, — «я там больше расскажу, намного больше, чем сказала сейчас тебе, потому что кое-какие свои воспоминания о тех днях и о Попове я тебе, комсомолец, пересказывать не буду». Если хочешь, ты этот портрет к нам в Константиновку отвези. Попова там многие вспомнят. Там живут еще те, кто захочет разорвать его на кусочки». Серафима Николаевна за вечер еще трижды рассматривала нарисованный Черепановым портрет Фомича. Каждый раз она щурила глаза за стеклами очков, будто наводила на Дмитрия Попова мушку винтовки. Маркелова уговорила меня снять пальто и ботинки, усадила меня за стол, напоила меня чаем. Чайник она кипятила на печи. Я с интересом наблюдал за этим невиданным мною раньше вживую действом. Серафима Николаевна угощала меня сушками и рассказывала о своем прошлом. Я чувствовал, что она хотела выговориться, развесил уши, подстегивал ее откровение эмоциональным откликом. То удивленно вскидывал брови, то недоверчиво покачивал головой, то хватался за голову, будто бы от неожиданности или от испуга. Маркелова рассказала, что много лет назад у нее было пятеро братьев, чьи портреты с траурными лентами сейчас висели на стене. Два ее старших брата отправились в 1939 году на войну, остались навечно в заснеженных Карельских лесах. Еще два брата воевали в Великую Отечественную. Оба погибли в один месяц, в ноябре 41-го года. Об этом Серафима Николаевна узнала, когда советские войска освободили ее родную Константиновку. Младшего брата, Афанасия, казнили в сентябре 41-го, на глазах у тогда только-только окончившей школу Маркеловой. Приказ о казни сдал глава немецкой администрации деревни. Приговор привели в исполнение полицаи, набранные немцами из жителей Константиновки. Больше часа Серафима Николаевна перечисляла мне зверства, которые творили в ее родной Константиновке фашисты. К фашистам она причисляла и отряд константиновских полицаев. Я слушал Маркелову и вспоминал, как посмеивалась в ответ на веселые рассказы Фомича наша молоденькая математичка. Тут же представлял, как молодой Фомич набрасывал веревочную петлю на шею юноши, смотревшего на меня сейчас с портрета на стене. Серафима Николаевна сообщила, что ее младший брат со сверстниками организовал в Константиновке комсомольское подполье. Мне тут же вспомнились молодогвардейцы, которых на школьной сцене изображали Клубничкина и Тюляев. Вот только просуществовало то подполье недолго. «Склад не загорелся», — сказала Маркелова. «Продукты в нем не пострадали». А ребят все равно казнили. Нам запретили их снимать. Мы ходили мимо них на работу, видели, как они покачивались от ветра на виселицу. За эту неделю я похоронила мать, ее сердце не выдержало. Только на восьмой день мы с соседскими мальчишками положили в землю рядом с мамой и Афоню. Маркилова мне пообещала, что в течение недели о дмитрий Попове никому не скажет. Ни на работе, ни даже соседям. Я же поклялся Серафиме Николаевне, что сообщу ей, когда Дмитрия Фомича задержат. Заверил женщину, что случится это в самое ближайшее время. О том, что Дмитрий Фомич Попов сейчас работал учителем в 48-й школе, я Маркеловой не сообщил. Домой я вернулся, когда Виктор Семенович и Вера Петровна уже уединились в своей спальне. Меня встретила Иришка. Она поинтересовалась, почему я задержался. «Ты просто не представляешь, сестренка, что такое улица светлая», — ответил я. «В темное время суток там сам черт ногу сломит». Лукина уже посапывала на своей кровати за шкафом. Я все еще ворочался в постели, вспоминал рассказы Маркеловой. «Эмма», — сказал я. Поищи мне информацию о Серафиме Николаевне Маркеловой. Добавь в поиск слова «Кирвозаводск» и «48-я школа». Есть совпадение. Господин Шульц найден на четыре страницы в социальных сетях, принадлежащих Серафиме Николаевне Маркеловой, ученицы 48-й школы города Москва. Стоп, -м. отбой. Это не то, что мне нужно. Я посмотрел на выделявшийся за шторами силуэт окна. Эмма, попробуй найти информацию о Дмитрии Фомича Попове, который служил в полиции деревни Константиновка Губкинского района Белгородской области в 1941 году. Господин Шульц найдено 17 упоминаний о Дмитрии Фомича Попове, проживающем в деревне Константиновка Губкинского района Белгородской области. Какого года рождения этот Дмитрий Фомич? На своей странице в социальной сети Фейсбук Дмитрий Фомич указал датой своего рождения 17 августа 2001 года. Стоп, М. Какой еще 2001-й? Ты шутишь? Наш Фомич постарше этого Фомича будет. Тот еще не родился, когда нашу же на школьных концертах резал. Я вздохнул. Что-то здесь не совпадает, М. Сама посуди. Маркелова, безусловно, помнит Попова. Да и Попов вряд ли позабыл свою одноклассницу, брата который в сорок первом вздернул на виселицу. Если бы они встретились на концерте, наверняка бы узнали друг друга. Что случилось бы дальше? Серафима Николаевна сообщила бы о прошлых подвигах своего одноклассника в милицию. Думаю, Фомич это бы сразу понял. Мог он ее из-за этого убить? Теоретически, конечно, мог. Но как бы он улучшил этим свое положение, его спокойной жизни в любом случае после той встречи пришел бы конец. Он убил ее в порыве гнева, от страха. Убийство женщины — вот оно, куча свидетелей. А преступление прошлого в один миг не докажешь. Ведь он запросто сбежал бы из Кировозаводска, затерялся бы на просторах огромной страны. И я покачал головой. Его наверняка и без того разыскивали за военные подвиги, а он еще и навесил на себя это убийство. Зачем? Что-то тут не сходится, Эмма. Почему он зарезал ее сразу в школе? Какой ему от этого поступка прок? Господин Шульц, уточните, пожалуйста, вопрос. Я спрашиваю сам себя, Эмма, не обращай внимания. Я взглянул на почти растворившийся в полумраке комнаты потолок. Что сделал бы я на месте Попова? Заметил бы Маркелову и по-тихому свалил бы из школы. Как я понял, это она его ненавидела, а не он ее. Это у нее был прекрасный повод воткнуть Фомичу в грудь нож. Эмма, я бы понял всплеск ее эмоций. Но почему Фомич ее убил? Представим, что она его заметила и узнала. Испугался, что она заговорит. Возвращаемся к тому, чего пришли. Почему он попросту не сбежал? Пока бы Маркелова доказала его причастность к событиям сороковых годов, он бы уже трудился на лесоповале в Сибири, около затерянного в тайге поселка. Радовал бы ударным трудом и строил глазки сибирским девчонкам. Но вместо этого он совершил убийство и вскоре сам лишился жизни. Что странно, потому что подобная месть не в стиле обычных советских граждан. Я сощурил глаза. Это уже похоже на бандитские разборки. Так бандиты свидетелей убирали. Если тогда на концерте это действительно Фомич убил Маркелову, то он ей точно не мстил. Причин для мести я не вижу. Вряд ли он ее к кому-то приревновал, сомневаясь, что он был в нее столько лет безумно влюблен. Зарезал свидетельницу его бывших преступлений. Скорее всего. Но стоило ли оно того, если он все равно не избежал проблем? Ну, подстерег бы ее вечером. На улице Светлая с этим бы у него проблем не возникло. Неужели он настолько испугался? Испугался, что его обвинят в убийстве Афанаси. Чем это страшнее, чем уже практически доказанное убийство Маркеловой, совершенное на глазах у школьников. Серафима Николаевна много чего мне сегодня рассказывала о действиях полицаев. Я услышал, как за шкафом простонала во сне Иришка. «Эмма, какая в интернете есть информация о полицаях, действовавших в сороковых годах в деревне Константиновка Губкинского района Белгородской области во время немецко-фашистской оккупации?» «Господин Шульц, найдено 17 упоминаний о пособниках фашистов из деревни Константиновка». Но все они напрямую связаны со статьей в газете «Комсомольская правда» от 12 декабря 1971 года. «Ну, хоть что-то», — сказал я. «Саму статью, надеюсь, ты тоже нашла?» «Конечно, господин Шульц». замечательная Эмма. Ты просто умница. Обожаю тебя. Прочти мне статью. Как она называется?» «Название статьи мы помним», — ответила Эмма. «Прекрасно». Считай. 7 декабря 1971 года на закрытом заседании военного трибунала войск МВД города Кировозаводск, спустя 26 лет после окончания Великой Отечественной войны, вынесен приговор шести военным преступникам, обвиненным в пособничестве фашистам и в преступлениях против советского народа. Мужеженцы деревни Константиновка Губкинского района Белгородской области, стопам Повтори, в каком городе был вынесен приговор. Моя сонливость окончательно развеялась. Приговор вынесен на закрытом заседании военного трибунала войск МВД города Кировозаводск, ответила Эмма. Я сказал, понял. Спасибо, Эмма. Читай дальше.